Глава 8. Страдания профессора Лорд Кипаница. Уже четвёртые сутки экспедиция работала на новой глубоководной станции. Казалось, 24 часов имеющихся в сутках, человеку не хватает. Кроме обычных работ по исследованию физических и химических свойств придонных вод океана, их температуры, солёности, плотности и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 забывая обо отдыхе и пище. Едва успев позавтрак о котён торопил уже своих помощников, раздражался при малейшей их задержке и успокаивался лишь ощутивший из-за бортом возле своих любимых машины и установок. Над бед его приходилось настойчиво по нескольку раз вызывать из-под лодки, и ни разу не обходилось при этом без его раздражённой воркотней о срыве работы в возмутительном отношении к важнейшим научным проблемам. У зоолога был также намечен обширный план работ для этой длительной глубоководной станции.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 Ломели бронхиата головастая. Разве этот моллюск, который войдёт в науку с его советского профессора Аллард Кипаницъ именем, разве он не произведёт революцию в отделе мягкотелых? А золотого моллюски. Разве мало одних только этих открытий, чтобы надолго поселить радость в душе? Радость за себя, за науку, радость за великую родину.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 антипатия к этому человеку однако чувство справедливости всегдашняя честность по отношению к себе и к другим органические качества души учёного победили её причём тут горелов легче всего взваливать вину на другого ничего искать облегчения собственной вины перекладывая её на соседа тем более что дело даже не в том кому он рассказал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 — послышался голос вахтиного лейтенанта Кравцова. — Что же это вы? Все уже в столовой. Даже Иван Степанович на месте, а вас все нет. Что вы сегодня так замешкались? — Марш, марш, и Марсен Давидович на все десять десятых. За обедом, сидя на обычном месте за одним столом с капитаном, зоолог чувствовал себя, как на костре Инквизиции и больше молчал, не отрывая глаз от тарелки. Впрочем, капитан Мала беспокоил его разговорами и расспросами лишь изредка и бегло посматривал на него. В лучистых глазах капитана ясно видны были сожаление и тревога. Зато после обеда можно было думать, что Цой твёрдо решил извести заолога. Он настойчиво спрашивал его о здоровье, об аппетите, потом начал с восхищением рассказывать о своей работе над моллюсками. Его мысль о естественной золотоносности моллюсков все более подкрепляется точными, кропотливыми исследованиями. Несомненно, это мягкое тело извлекает из морской воды, содержащиеся в ней растворенное золото и с необычайной силой концентрирует его в своей крови. Цою даже кажется, что он напал на след органа, при помощи которого в тканях моллюска совершается этот процесс.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 Как это делает сейчас японцы с жемчужницами? Это действительно будут советские фабрики золота. Что думает об этом профессор? Зоологик принуждал себя внимательно слушать Соя. Ворожать удовольствие, давать указания о дальнейшей работе, но он был искренне рад, когда в лабораторию вошёл Гарелов и предложил вместе выйти из подлотки для сбора материалов. Сегодня до обеда он Горелов был занят по своей основной работе в камере смешения. А теперь он был свободен и хочет показать учёному очень интересные заросли глубоководных морских лилий какого-то неизвестного вида. В его распоряжении имеется сейчас 3 часа, и нужно поторопиться, если профессор желает присоединиться к нему. Видно было, что Горелов действительно торопится.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 Горелов посмотрел на часы и нервно передёрнул плечами. Какой кислородск, Андрей? отрывисто спросил он Матвеева. "Сжать и товарищ военный инженер, перезарядить", приказал Горелов. "Поставить жидкий". "Слушаю, товарищ военный инженер. После истории с обвалом многие требуют перезарядки", понимающе добавил Матвеев. "Ничего удивительного", подтвердил его догадку Горелов. "А аккумуляторы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 И в непрерывном движении находятся инфракрасные разведчики: один на поверхности океана, а другой на разных глубинах впереди подлодки. В вытянутом, почти горизонтальном положении, гореловый заолок молча неслись в противоположном от подлодки направлении в полной тьме глубин, догоняя и обгоняя разноцветные огоньки и светящиеся туманности обитателя океана. Горелов впереди заолок в нескольких метрах позади него так они мчались около часа не обмениваясь ни словом неуклонно держа курс на север горел иногда смотрел на часы тревожно оглядывался всматриваясь вдаль словно сиделись пробить узором фиолетовую завесу висящую перед ним на конце голубого луча фонаря погружённые в свои гнетущие мысли Зоолог следовал за Гореловым, не обращая внимания на путь, на время, на всё, что окружало его. Лишь однажды он поднял голову, смотрелся, хотел было о чём-то спросить своего спутника, но тот же, по-видимому, поставил это намерение и вновь опустил голову, отдавшийся не то полному безразличию, не то своим тяжёлым думам.